Глава седьмая. Ты уверен, что это то самое место, Аптеон? Так точно, командир. Виспасян устремил взгляд за реку на дальний берег. Рассвет еще не наступил, и очертания деревьев почти сливалось с ночным небом. Противоположный берег тонул во мраке, и единственным звуком, доносившимся оттуда через воду, было уханье филина. позади легата на тропе плотно сгрудилась молчаливая масса настороженных, напряженных легионеров. Ночные марши всегда считались одной из тяжелейших сторон армейской жизни. Немалейшего представления о том, далеко ли ты продвинулся, частые остановки, когда колонна застопоривается или попросту натыкается на другую, а также постоянно гложущий страх накохчить на засаду. Корректировка взаимодействий подразделений в таких обстоятельствах превращалась в фикцию, и потому армейские командиры старались всячески уклониться от маневров во мраке, стремясь приурочить начало движения хотя бы к предрассветному часу. Однако план атаки, разработанный Плафтом и его штабом, требовал, чтобы второй легион переправился через реку как можно раньше, желательно — Под покровом ночной темноты, когда Веспасиану доложили, что менее чем в двух милях от походного лагеря легиона обнаружен брод, он отнесся к этому скептически, ибо в такую удачу трудно было поверить. Легат подверг юного птиона основательному допросу, но паренек стоял на своем. Кроме того, этот юноша... уже успел неплохо себя зарекомендовать, был на хорошем счету и не слыл болтуном. Вроде бы его словам можно верить. Однако, с другой стороны, нельзя сбрасывать со счета опасность, что раз уж незнакомый с местностью человек обнаружил этот брод с такой легкостью, то о его существовании, скорее всего, знают ибриты. А если знают, то вполне могут устроить у брода засаду. Впрочем, угрюмо подумал легат, Глядя через плечо в сторону, редеющей на горизонте мглы. Времени у нас мало, и упускать такую возможность мы не имеем права. Если все обойдется, переправимся здесь. Нет, двинемся выше по течению на поиски другого места. Правда, чем дальше придется идти, тем меньше у всех нас останется шансов успешно нанести тройной задуманный плавтам удар. Центурион! Да, командир. Макрон мигом возник откуда-то из темноты. Возьми своих людей, отправляйся к Зарику и пошарь по тому берегу на пол мили в каждом из направлений. Если не наткнешься на варваров и не обнаружишь ничего подозрительного, пришли ко мне гонца с донесением. Лучше всего Катона, он толково доложит, что там к чему. Есть, командир. Если у тебя возникнут... Какие-нибудь опасения или сомнения? Не рискуй понапрасну, а отходи назад за реку, ясно? Так, точно, командир, и действуй как можно быстрее. Скоро рассвет, и темнота уже не сможет нас укрывать. Когда шестая центурия, растянувшись гуськом, стала спускаться по тропе в реку, виз посещан передал по колонне приказ сесть и отдыхать. Людям. следовало поберечь силы, очень скоро они им понадобятся. потом он снова повернулся к реке, глядя, как движется еще плохо различимая темная человеческая масса, и вслушиваясь, казавшийся невероятно громким, способным переполошить всю округу плеск потревоженной ею воды. напряжение спало, лишь когда Макрон и его люди добрались до противоположного берега, и все стихло. Когда все люди Макрона выбрались из реки, Центурион приглушенным голосом принялся отдавать приказы. Центурия разбилась на группы, каждой из которых был выделен для разведки свой сектор. Подтвердив, что задание понятно, легионеры отряд за отрядом стали исчезать среди деревьев. Катон, ты за мной, произнес шепотом Макрон. Идем. Бросив последний взгляд на другой берег реки, молчаливый и темный на фоне начинавшего постепенно сереть горизонта, Катон повернулся и осторожно двинулся в лес. Поначалу его слух тревожили звуки, свидетельствующие о движении других групп: хруст веток, шорох под леска, скрип снаряжения. Но звуки эти мало по мало стихали. Разведчики, пренаровляясь к новым условиям, расходились все дальше и дальше. Катон очень стараясь не отставать от своего центуриона, не спотыкаться и не производить особого шума, при всем при этом отсчитывал каждый шаг, чтобы точно знать, когда они удалятся от реки на предписанные Веспасианом пол мили. Лес, поднимавшийся вверх пологими склонами, казался бесконечным. Потом неожиданно под лесок по передел и деревья расступились, образовав небольшую прогалину. Макрона остановился, пригнулся и подался вперед, напряженно всматриваясь. Слабый свет уже пробивавшийся сквозь кроны деревьев позволил Катону разглядеть кое-какие особенности рощи, в которой они оказались. Поляно обступало кольцо древних корявых дубов, сучья которых унизывали сотни человеческих черепов. Пустые глазницы и ухмылки смерти в своем неестественном множестве окружали находящиеся в центре прогалины. и сооруженный из тяжелых каменных глыб примитивный алтарь. Что-то темное и расплывчатое пятнало бока валунов. От всего этого веяло таким мраком, что оба римлянина невольно поежились и вовсе не из-за утреннего холодка. «Дерьмо!» — прошептал Макрон. «Что за место такое гадкое?» «Не знаю», — тихо отозвался Катон. Роща тоже казалась почти сверхъестественно тихой. Каким-то образом в ней приглушался даже первый предрассветный щебет птиц. При всей своей приверженности рациональному представлению о мироустройстве Катон не мог не впустить в себя гнетущую атмосферу зловещей дубравы и отделаться от необъяснимого страха. Это место явно не подходило ни римлянам, ни каким-либо другим представителям цивилизованных стран. Наверное, все это связано с каким-нибудь варварским культом, капища друидов или что-то подобное. Друиды. Тон Маккрана выдал его тревогу. Нам лучше убраться отсюда. Да побыстрей, да, командир. Держась края поляны, Маккран с Катоном осторожно прокрались мимо дубов, увешанных внушающей суверенный страх атрибутикой, и продолжили путь сквозь заросли. ощутимая волна облегчения омыла их, когда они оставили капище позади. С тех пор, как римляне впервые столкнулись с друидами, мрачные легенды об их ужасной магии и кровожадных ритуалах передавались из поколения в поколение. От малейшего мысленного возврата к увиденному и того и другого пробирал холодок. Некоторое время они шли молча, и лишь когда впереди между деревьями показались просветы, Катон подал голос. Командир, прошептал он. Да, я тоже вижу. Должно быть, близко вершина. Дальше они двигались с еще большей осторожностью. Лес быстро редел, пока наконец от него не остались лишь низкорослые, чахлые деревца. Теперь римляне находились на гребне того самого кряжа, который тянулся вдоль реки и на котором ниже по течению возвели укрепления бритты. Отсюда. Хорошо был виден поднимающийся к небу дым лагерных костров обеих армий. На востоке небосклон омывало розоватое свечение. Над рекой стелился легкий туман. Местность к западу еще окутывали мрачные тени. Все было тихо. Противника поблизости не наблюдалось, и Макрон указал своему оптиону назад, в сторону реки. Отправляйся обратно к легату и скажи ему, что все чисто. Легион может начать переправу, а я еще немного побуду тут на всякий случай. Есть, командир, и обязательно скажи ему, какой здесь рельеф и характер местности. Мы не сможем приблизиться к варварам по гребню, они нас за милю увидят. Придется идти у самого берега, а на кряж поднимемся, когда уже подберемся к ним совсем близко. Все понял? Тогда двигай. Поскольку уже практически расцвело и все предательские корни и сучья стали видны, спуск занял у Катона куда меньше времени, нежели недавний подъем, даже при том, что назад он двинулся в обход мрачной дубравы друидов. Правда, оказавшись на берегу, юноша чуть не ударился в панику, не обнаружив по ту сторону никаких признаков легиона. Но потом его внимание... Привлекло легкое движение в кустах чуть выше по течению. Легат помахал ему рукой, и в считанные мгновения Катон уже предстал перед ним с донесением. Пробираться вдоль берега сомнением протянул виспосиан, обозревая заречье. Но это замедлит нас на подъеме. Тут уж ничего не поделаешь, командир. Гребень. Слишком открыт, а склон напротив порос слишком густым лесом. Хорошо. Возвращайся к Центуриону и передай приказ продолжать разведку, двигаясь вперед основных сил. Таиться в стычке не ввязываться, обо всем обнаруженном докладывать без промедлений. Есть, командир. Когда легион приступил к переправе, разведывательные группы шестой Центурии Уже собрались вокруг Макрона и спустились к реке. Как только Катон доставил новые распоряжения легата второго, Макрон произвел перегруппировку и выслал вперед четвертое отделение во главе со своим оптионом. Катон хорошо сознавал ответственность поручения, ведь теперь он представлял собой уши и глаза целого легиона. От него зависели и успех всей операции. и безопасность товарищей. Если враг прознает о приближении римлян, у него будет уйма времени на то, чтобы подготовить отпор или, хуже того, организовать контр-атаку. Не забывая о том, ни на миг молодой Аптеон, напрягая до предела каждое чувство, осторожно крался вдоль берега, мимо которого невозмутимо и плавно скользила река, в то время как солнце поднималось все выше и постепенно. Наполняло летнее утро светом и теплом. Около часа, катон безостановочно продвигался вперед и задержался лишь возле могучего дерева, росшего когда-то у самой кромки воды и много лет назад рухнувшего всей кроной в реку. Теперь дерево высохло, вода пенясь обтекала сухие сучья, а оставшиеся на берегу вывороченные корневища почти скрывал лесной молодняк. Вдруг. Неожиданный всплеск совсем рядом вогнал его в холод. Разведчики тревожно переглянулись, но тут Катон углядел зимородка, облюбовавшего ветку над самой поверхностью речного потока. Чуть было не рассмеявшись, реакция на отпустившее напряжение, он остал бинел снова ибо на сей раз примерно в пятидесяти шагах от себя увидел стоявшую у реки лошадь. Наклонив гибкую шею, она пила воду. Поводья лошади были привязаны к высокому пню, но никаких признаков всадника поблизости не наблюдалось.